Элизабет Гаскел Жизнь Шарлотты Бронте Часть вторая. Глава первая. Летом сорок шестого года, когда литературные надежды понемногу увидали, в жизни Шарлотты появилась другая тревога. Зрению отца стало серьезно угрожать прогрессирующая катаракта. Мистер Бронте почти совсем ослеп. Он мог ощупью находить дорогу, мог при ярком освещении распознавать фигуры тех, кого хорошо знал, но остатков зрения не хватало на то, чтобы читать, и его жажда знаний и сведений всякого рода не получала удовлетворения. Однако он продолжал служить. Мне рассказывали, что когда мистера Бронте подводили к кафедре, И он начинал проповедовать, его речи производили неизгладимое впечатление. Седой слепой старик, смотревший прямо перед собой остановившимся взором, произносил слова, сохранившие ту же решительность и мощь, которыми он обладал в годы своего расцвета. Мне передавали также еще одну любопытную подробность, свидетельствующую о его необыкновенно точном ощущении времени. Проповеди мистера Бронта всегда длились ровно полчаса. Он клал на кафедру часы, и пока зрение служило ему, остановить вовремя поток слов было нетрудно. Однако проповедь длилась ровно то же время, И когда мистер Бронте ослеп, как только минутная стрелка подбиралась к той отметке, на которой заканчивались полчаса, он завершал речь. Мистер Бронте с большим терпением переживал свое несчастье. Как и в годы куда более страшных бед, он проявлял редкую выносливость, заставляя себя молча терпеть. Поскольку многие привычные ему занятия стали невозможны из-за слепоты, он погрузился в размышления и сосредоточился на горьких и печальных мыслях о своем единственном сыне. Неудивительно, что это приводило к дурному настроению и упадку сил. Вплоть до самой осени, Сестры Буронте собирали все доступные им сведения об успешных операциях по удалению катаракты для людей одного возраста с их отцом. В конце июля Эмили и Шарлотта предприняли поездку в Манчестер с целью подыскать хирурга. Там им рассказали о достижениях ныне покойного окулиста мистера Уилсона. Сестры нанесли ему визит. Однако, по одному описанию, он не смог решить, возможна ли операция, о которой они спрашивали. Получалось, что мистеру Бронте нужно было самому приехать к врачу. И в конце августа Шарлотта привезла отца в Манчестер. Доктор Уилсон сразу решил предпринять операцию и рекомендовал удобное жилище, которое сдавал его бывший слуга. Оно располагалось в пригороде. В одном из многочисленных, единообразно выглядевших домов там было написано следующее письмо, датированное 21 августа 46 -го года. Наскоро пишу несколько строчек, чтобы дать знать, где нахожусь, и ты могла выписать мне сюда. Мне кажется, твое письмо избавит меня от отчуждения, которое я испытываю в этом большом городе. Мы с папой приехали сюда в среду и в тот же день повидались с мистером Уилсоном, окулистом. Он решил, что папины глаза совершенно готовы к операции, и назначил день, следующий понедельник. Вспомни о нас в этот день. Вчера мы поселились здесь на квартире. Думаю, нам будет удобно. Комнаты, по крайней мере, очень хорошие, хотя в доме нет хозяйки». Она серьезно заболела и отправилась в деревню. И я иногда не умею как следует распорядиться насчет провизии. Нам приходится самим о себе заботиться. Оказалось, что я большая неумеха, Не могу решить, какое мясо купить на обед. Нам самим нужно совсем немного, ведь папин рацион очень прост. Но через день-другой появится сиделка, И я не уверена, что ей понравится то, что мы едим. Папе, как ты знаешь, ничего не требуется, кроме говядины или баранины, чая и хлеба с маслом. Однако сиделке наверняка будет нужно что-нибудь получше. Посоветуй мне, что купить, если можешь. Мистер Уилсон говорит, что нам придется пробыть тут не меньше месяца. Я беспокоюсь. Как Эмили и Энн справятся с Бренуэллом? Им тоже придется нелегко. Ах, как бы мне хотелось, чтобы ты оказалась здесь, с нами. Я знаю, что надо постепенно, шаг за шагом, постигать жизнь. Но это учение так тяжело. Утешает меня только одно. Мистер Уилсон рассчитывает на благоприятный исход операции. 26 августа 1946 -го года. Операция позади. Она прошла вчера. Оперировал сам мистер Уилсон. И еще два хирурга ему помогали. Мистер Уилсон говорит, что все прошло вполне успешно. Однако пока что папа ничего не видит. Все продлилось ровно четверть часа. Это была не та простая операция по снятию катаракты которую описывал мистер К, а нечто куда более сложное. Мистер Уилсон совершенно не одобряет снятие. Папа проявил замечательную выдержку и твердость. Хирурги, похоже, были удивлены. Я все время находилась в операционной, так хотел папа. Разумеется, я не говорила и даже не двигалась до тех пор, пока все не было закончено. И даже после этого чувствовала, что надо поменьше говорить с папой и с хирургами. Папа теперь лежит в постели в темной комнате. Его нельзя беспокоить в течение четырех дней. Чем меньше он будет общаться с окружающими, тем лучше. Большое спасибо тебе за письмо и добрый совет. Он оказался мне очень по душе, поскольку я все устроила именно так, как ты писала. Твоя теория совпала с моей практикой, и я убедилась, что поступила правильно. Надеюсь, мистер Уилсон скоро позволит мне расстаться с сиделкой. Она очень хороша, но при этом несколько подобострастна, и мне кажется, на нее нельзя полностью положиться, хотя в некоторых вещах полагаться приходится. Меня очень позабавил твой рассказ об ухаживаниях. Примечание. Речь идет о Джо Тейлоре, братья Мэри. Хотя в этой истории есть и нечто печальное. Думаю, природа создала его для чего-то большего, чем трата времени на то, чтобы сделать несчастливыми несколько бедных старых дев. Барышни, поскольку их ум ничем не занят, а их чувства остаются нетронутыми и свежими, к сожалению, вынуждены заботиться о нем и ему подобных. Он же, напротив, прожил жизнь в полную удовольствий и способен развлекаться за счет мучений других людей, не испытывая мук совести. Мне это кажется несправедливым, Стороны находятся в неравном положении. Мне хотелось бы влить в жилы обиженных немного спокойной силы и гордости, чтобы они могли найти опору в сознании своего превосходства, а не выше его, поскольку чище, и в решительной твердости, чтобы спокойно переносить происходящее и ждать, чем все кончится. Если бы все девицы усвоили и сохранили подобные чувства, он не смел бы распускать перед ними свой павлиний хвост. Впрочем, может быть, чувства барышень не столь сильны, как кажется, и, соответственно, стрелы этого джентльмена ранят их не так глубоко, как ему хотелось бы. Надеюсь, все обстоит именно так. Еще через несколько дней она писала, папа все еще лежит в постели, в темной комнате, с повязкой на глазах. Воспаления не произошло, но ему все еще требуется хороший уход, полная тишина и отсутствие света, чтобы гарантировать благоприятный результат операции. Он переносит все очень терпеливо, хотя, разумеется, устал и пребывает в не настроении. Вчера ему разрешили первый раз снять повязку. Он может видеть, но очень расплывчато. Мистер Уилсон, похоже, весьма доволен и говорит, что все в порядке. «Я же с тех пор, как приехала в Манчестер, мучаюсь от зубной боли и плохо сплю». Несмотря на все домашние тревоги и заботы, несмотря на неудачу с созданием стихотворений, в это время сестры предприняли еще одну попытку заняться литературой. На это намекает Шарлотта в одном из писем в издательство Эйлотта. Каждая из сестер написала по одному прозаическому произведению, в расчете на то, что они будут опубликованы все вместе. Грозовой перевал и Агнес Грей всем хорошо известны. Третья повесть Сочинение Шарлотты все еще остается в рукописи, однако вскоре после выхода этой биографии тоже увидит свет. Примечание Роман Шарлотты бронты Учитель был издан посмертно Артуром Беллом Николсом в пятьдесят седьмом году. Сюжет ее сам по себе не представляет большого интереса, однако мне кажется, что исключительный интерес к ошеломительным происшествиям выдает литературу куда более бедную, чем та, которая построена на драматическом развитии характеров. Во всем, что вышло из-под пера Шарлотты Бронте, не найти ничего лучше нескольких набросков характеров, представленных в учителе. А по части грации и женственности ни одна ее героиня не может превзойти изображенного там женского характера. К тому времени, когда Шарлотта приступила к написанию этого романа, ее вкус и взгляды были решительно противоположны той склонности к идеальным преувеличениям, которая характерна для ее юных лет. Шарлотта стремилась изобразить жизнь, как она есть, со всей точностью запечатлеть людей такими, какими они проявили себя в действительности. Если они были суровы и даже грубы, а именно таковы были некоторые встретившиеся ей в реальной жизни люди, то она успела записать, что они ослы. Примечание. Реминисценция из комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». Слова Кизила. «Экая досада! Не успели записать, что я осел. Если обстановка, в которой происходил тот или иной жизненный эпизод, была дикой и гротескной, а неприятной живописной, то Шарлотта описывала точь-точь то, что видела. Обаяние тех немногих сцен и персонажей, которые явились скорее плодом ее воображения, чем списком с натуры, составляют разительный контраст глубоким теням и непредсказуемым линиям в портретах других героев, напоминающим о кисти Рембрандта. Трем повестям было не суждено выйти вместе – С течением времени сестры стали высылать их издателям по отдельности, и в течение многих месяцев барышень преследовали неудачи. Я упоминаю об этом здесь, поскольку Шарлотта, рассказывая мне о своей полной тревог поездке в Манчестер, заметила также, что ее повесть вернулась обратно, резко отвергнутая неким издателям. И произошло это как раз в тот день, когда ее отцу сделали операцию. Но у Шарлотты было сердце Роберта Брюса, и неудачи, следовавшие одна за другой, устрашали ее не больше, чем шотландского короля. Учитель снова отправился в Лондон, чтобы еще раз поискать удачи среди издателей. Более того... Как раз в это время в Манчестере, среди забот и беспокойств, в городе, где все улицы казались серыми, скучными и одинаковыми, когда все лица вокруг, исключая только лицо доброго доктора, были чужими и как бы лишенными света, именно там и тогда ее смелый гений приступил к созданию Джейн Эйр, почитаем, что она сама пишет. Книга Кара Рабелла нигде не нашла ни радушного приема, ни признания каких-либо достоинств, и потому нечто похожее на холодок отчаяния начинает пробираться в его сердце. Запомним, что это сердце билось в груди не того, Кто, утратив одну надежду, с удвоенным рвением обращается к другим истателям? Подумаем о происходившем в доме Бронте, о той черной тени раскаяния, которая пала на его обитателя, так что его ум помутился, а его дарование и сама его жизнь погибли. Подумаем о том, что зрение мистера Бронте – Могло быть навсегда потеряно. Подумаем о хрупком здоровье сестры, требовавшем заботы Шарлотты, и, оценив все эти обстоятельства, выразим то восхищение, которого заслуживает ее упорный труд над романом Джейн Эйр, совершавшийся в то время, когда повесть в одном томе бесплодно кружилась по Лондону. Я, кажется, уже писала, что некоторые из ныне здравствующих подруг Шарлотты называют зерном, из которого вырос роман Джейн Эйр, историю, услышанную мисс Бронте в то время, когда она работала у мисс Вуллер. Однако с уверенностью говорить об этом нельзя, это всего лишь догадка. Те, с кем сама Шарлотта беседовала о своих сочинениях, теперь уже умерли или хранят молчание. Читатель, возможно, заметил, что в переписке, которую я постоянно цитирую, нет ни слова ни о публикации стихотворений, ни о намерениях сестёр напечатать какие-либо прозаические сочинения. Но сама я помню множество подробностей, которыми меня снабжала мисс Бронте, в ответ на мои расспросы о ее сочинительстве. Она рассказывала, что пишет не каждый день. Иногда проходят недели и даже месяцы, прежде чем она оказывается способной добавить что-нибудь к уже написанному. А в одно прекрасное утро она просыпается и ясно видит, как должна развиваться дальше ее история. Видит настолько отчетливо, что требуется только оставить дела по дому и дочерние обязанности, и, получив в свое распоряжение свободное время, сесть и записать все происшествия и мысли, которые занимают в это время ее ум, больше, чем события действительной жизни. Какова, однако, не была бы сила этой одержимости, если можно так сказать, все подруги Шарлотты, Все свидетели ее повседневной жизни и забот по дому твердят в один голос. Никогда не случалось такого, чтобы мисс Бронте не откликнулась немедленно на голос долга или призыв другого человека о помощи. В доме возникла необходимость подыскать помощницу для Тебби, которой было уже почти восемьдесят лет. Старая служанка очень ревниво относилась к своим обязанностям и терпеть не могла перекладывать работу на других. Она не выносила даже намеков на то, что острота ее чувств с годами притупилась. Вторая служанка не смела вмешиваться в дела, которые Тебби считала своей исключительной прерогативой. Среди прочего, Тебби сохранила за собой право чистить картошку к обеду. Но поскольку видела она уже плохо, то в картошке оставались черные пятнышки, которые у нас на севере называют «глазками». Мисс Бронте была слишком прилежной домохозяйкой, чтобы не замечать этого, но ей не хотелось оскорблять верную старую служанку приказав ее молодой помощнице дочистить картошку как следует и тем самым дав понять Тебби, что она работает уже не так хорошо, как раньше. Поэтому Шарлотта поступала так. Пробравшись на кухню, она потихоньку, незаметно для Тебби, утаскивала оттуда кастрюлю с картошкой И, прервав на полпути полет своего художественного воображения, тщательно дочищала глазки на картофелинах, а затем бесшумно ставила кастрюлю на место. Этот маленький эпизод показывает, как серьезно относилась Шарлотта к своим домашним обязанностям, даже в то время, когда ею владела творческая одержимость. Любой. Кто внимательно читал сочинения мисс Бронте, будь это напечатанные романы или оставшиеся в рукописи письма, всякий, кому выпала редкая удача беседовать с ней, обязательно отмечал, какой тщательностью она отбирает слова. Сама Шарлотта была особенно внимательна к этому. Выбранные слова были истинным зеркалом ее мыслей, никакие другие пусть и кажущиеся неотличимыми по значению, ей не подходили. У нее был тот практический взгляд на истинность выражения, о которой писал мистер Тренч, подчеркивая, что это долг, которым многие пренебрегают. Примечание. Тренч Ричард Ченевикс, англиканский богослов, филолог, архиепископ дублинский, автор книг об изучении слов и английский язык «Прошлое и настоящее». Мисс Бронте терпеливо ждала, когда к ней придет нужное слово, пока оно, наконец, не отыскивалось. Это могло быть принципиальное словечко, а могло быть и слово с латинским корнем, если оно правильно выражало ее мысль. Шарлотта не заботилась о том, откуда оно взялось. Такой отбор слов превращал ее стиль в подобие мозаики. Каждая часть, какой бы маленькой она ни была, оказывалась прилажена к своему месту. Мисс Бронте никогда не начинала писать предложение пока не понимала ясно, что она хочет сказать пока не подобрала со всей тщательностью нужные слова и не расположила их в правильном порядке. Поэтому в ее рукописях, клочках бумаги, покрытых карандашными записями, которые мне доводилось видеть, иногда было вычеркнуто целое предложение, но очень редко отдельное слово или выражение. Она писала на этих бумажках самым миниатюрным почерком, а бумажки клала не на стол, а на доску, вроде тех, которые используются при переплетении книг. К этому ее вынуждала близорукость, а кроме того, это позволяло ей писать карандашом по бумаге, сидя в сумерках у камина, или же, как часто бывало, во время ночной бессонницы. Беловые рукописи переписывались с этих клочков бумаги, уже вполне ясным, читабельным и изящным почерком, который мало чем уступал к типографскому шрифту. У сестер сохранилась прежняя привычка еще с тех времен, когда была жива тетя. В девять часов вечера откладывать всю работу и начинать общую беседу, во время которой они обычно расхаживали туда-сюда по гостиной. В этот час... Они пересказывали друг другу истории, которые писали, в подробностях излагая сюжеты. Раз или два в неделю каждая из сестер читала остальным написанное и выслушивала замечания. Шарлотта признавалась, что эти замечания довольно редко вынуждали ее что-либо менять в тексте, поскольку ею владело чувство, будто она описывает реальную действительность. Однако вечерние чтения представляли для всех несомненный интерес. Они освобождали от гнетущей повседневности и давали свободу. Именно в один из таких вечеров Шарлотта решила, что сделает героиню своего романа невзрачной, малорослой и непривлекательной, вопреки сложившейся литературной традиции. Автор «Проникновенного некролога» посвященного смерти Карра Белла, скорее всего, почерпнул свои сведения от самой мис Бронте, осмелюсь процитировать то, что он пишет о Джейн Эйр. Однажды она сказала сестрам, что они не правы, и не правы в моральном смысле, когда делают героинь своих романов красавицами и считают, что это в порядке вещей. Все возразили, что иначе невозможно сделать героиню, интересной читателю. Ответ Шарлотты был таков: Я докажу, что вы не правы. Я выведу героиню такой же маленькой и невзрачной, как я сама, но она покажется вам обеим интересной. Так появилась по ее словам Джейн Эйр. Однако она это не я, совсем не я. По ходу работы Роман стал захватывать писательницу. Когда она дошла до описания Торнфилда, ей уже трудно было остановиться. Будучи крайне близорухой, она писала в маленьких квадратных записных книжечках, близко поднося их к глазам. Первый вариант всегда набрасывался карандашом. Она принялась за работу и не прекращала ее в течение трех недель. К моменту, когда героиня покинула Торнфилд, писательница находилась почти в лихорадке и потому вынуждена была приостановиться. Вот и все, как я понимаю, что мы знаем о концепции и композиции этой замечательной книги, которая, впрочем, была только начата к тому моменту, когда мисс Бронте с отцом вернулись в Хаорт из полной тревог поездке в Манчестер. Они прибыли домой в конце сентября. Мистер Бронте с каждым днем чувствовал себя все лучше, хотя ему по-прежнему запрещалось чересчур напрягать зрение. В отсутствие Шарлотты дела в доме шли совсем не так плохо, как она опасалась, и ей оставалось только выразить благодарность Господу за то, что не случилось ничего дурного. Вскоре после приезда мисс Бронте получила предложение открыть школу в некоем месте вдалеке от хауорта Ничего определенного об этом предложении мне узнать не удалось, кроме того, что оно вызвало следующий характерный для Шарлотты ответ в письме. Оставить дом Я думаю, что никогда не смогу найти здесь себе работы, да и вообще занятий. Здесь пройдет лучшее время моей жизни. Все мои способности и немногочисленные умения будут утрачены. Эти мысли причиняют мне боль. Но тем не менее, когда я обращаюсь за советом к своей совести, она подтверждает, что я поступаю правильно, оставаясь дома. А как только я поддаюсь желанию освободиться, она приносит мне сильнейшие угрызения. Вряд ли выйдет что-либо хорошее, если я проигнорирую подобные предупреждения. Хотелось бы поскорее снова получить от тебя весточку. Соберись с духом и заставь его дать тебе ясный, а не расплывчатый ответ на вопрос, каких именно учениц он может обещать. Людям часто кажется, что они способны на великие подвиги до тех пор, пока не попробуют что-либо сделать. И найти учеников – это совсем не то, что найти какой-либо товар для продажи. Как бы ни проходили эти переговоры, в конце концов Шарлотта решила послушаться голоса совести, приказывавшего ей оставаться дома до тех пор, пока ее присутствие могло радовать или утешать тех, кто пребывал в печали, а также иметь хоть малейшее влияние на того, кто был причиной этой печали. Следующий фрагмент дает нам представление о заботах обитателей Хаортского дома. Письмо датировано 15 декабря. «Надеюсь, ты не замерзла. Холода здесь просто ужасающие». Не припомню в прошлом таких полярных дней, должно быть, Англия действительно дрейфует в сторону Арктики. Небо совершенно ледяное, земля промерзла, ветер напоминает обоюду острую бритву. Из-за этой погоды мы все жестоко простужены и кашляем. Бедняжка Энн жестоко страдала от приступов удушья, но теперь ей, слава богу, гораздо лучше. Мы пережили две беспокойные ночи на прошлой неделе, когда ее кашель и затрудненное дыхание было страшно даже слышать, но она переносила все без единой жалобы, позволяя себе только вздохнуть в те минуты, когда чувствовала себя совсем измотанной. Эн обладает удивительной героической способностью к терпению. Я восхищаюсь ею, но сама бы так поступать не могла. Ты пишешь, что я должна рассказать тебе многое. Что же ты хотела бы услышать? Ничего не происходит в Хаорте. По крайней мере, ничего хорошего. Где-то неделю назад у нас случилось одно маленькое происшествие, заставившее нас очнуться. Но вряд ли сообщение о нем принесет тебе удовольствие. Как не принес его нам этот случай... И вряд ли ты скажешь мне спасибо за такой рассказ. Это было просто-напросто посещение полицейского офицера, который приехал к Б, чтобы попросить его либо заплатить долги, либо проехаться с ним в Йорк. Долги, разумеется, пришлось заплатить. Мало приятного в том, чтобы время от времени терять деньги таким образом, Но что пользы долго толковать о подобных вещах, это не сделает его лучше. 28 декабря. Писать тебе сейчас кажется мне каким-то фарсом, поскольку у меня нет ничего достойного рассказа. И это было бы фарсом, и мне следовало бы отложить письмо недели на две, если бы не два обстоятельства. «Во-первых, мне хочется получить от тебя очередную весточку. Все твои письма очень интересны. В них есть некая изюминка. И в то же время они наполнены жизненными подробностями. Получать их и читать – сплошная радость. Но я не могу надеяться на них, если не отвечу тебе. Хотела бы я, чтобы можно было устроить переписку в одну сторону». Вторая причина того, что я тебе пишу, это замечание в твоем последнем послании об одиночестве, которое ты чувствуешь, почти как я в Брюсселе, и потому тебе особенно хочется дождаться отклика от старой знакомой. Это мне близко и понятно. Помню, когда я жила в упомянутом тобой городе, даже крошечная записка из дома была для меня драгоценной. Вот поэтому я и пишу. Но есть и третья причина. Меня преследует страх, что ты решишь, что я тебя забыла, и в разлуке мое отношение к тебе охладеет. Забыть тебя – это противно всей моей природе. Хотя если бы мы все время находились рядом, я могла бы по временам изрыгать пламя и взрываться, Да и ты сердилась бы на меня, но в конце концов мы всегда мирились бы и продолжали идти по жизни дружно. Приходилось ли тебе испытывать недовольство собой, когда долго живешь на одном месте, в одном окружении, когда приходится бесконечно повторять одни и те же скучные действия? Мне приходилось. Я и сейчас пребываю в этом незавидном состоянии духа. По-видимому, у меня дурной темперамент, слишком раздражительный, необузданный и пылкий. Мне почти что хочется приобрести то постоянное спокойствие, которое свойственно миссис В. по твоему описанию. Примечание. Маргарет Вуллер. Или я, по крайней мере, с радостью приобрела бы ее способность скрывать свои чувства и властвовать собой. Но, позаимствовав ее хладнокровие, я отказалась бы от ее искусственных привычек и идеалов. В конце концов, я предпочитаю оставаться такой, какая я есть. Ты правильно поступаешь, что не позволяешь себе сердиться на всякие условности. Рассматривай все новое как возможность получить жизненный опыт, «Видишь, мед, собери его». Мне не кажется, что нам следует относиться с презрением к явлениям этого мира просто потому, что мы пока не привыкли к ним. Напротив, часто те обычаи, которые выглядят абсурдно, имеют под собой глубокие основания. И если мне снова когда-нибудь доведется оказаться в среде иноземцев, Я постараюсь тщательно все изучить, прежде чем осуждать. Постоянная ирония и склонность указывать на чужую вину – это всего лишь проявление глупости. Энн чувствует себя гораздо лучше, но папа уже две недели болен гриппом. Он иногда просто ужасно кашляет, и настроение у него подавленное. Так, закончился 46 год.